Сначала ему пришла в голову фамилия Фунгалини, которую знал любой труженик Прилавка, чаще других достававший билеты на закрытые просмотры в дом кино, где частенько крутили фильмы этого легендарного режиссера, трагически зарезанного любовником. Имя выбралось еще быстрее: Карло. Почему? Тем, кто всю жизнь вкалывал, как папа Карла, разъяснять не нужно. Так и появилась на свет сеть итальянских обувных магазинов Карла Фунгалини. Наконец, Михаил Дмитриевич нашел и редакцию столичного колокола, занимавшую теперь всего несколько комнат на четвертом этаже. На встрече ему попался очкарик, который нес свежий оттиск полосы, держа за углы и потряхивая им точно ториадор красным плащом. Где Парховко? спросил Сверельников. У себя! ответил очкарик и, взмахнув оттиском прямо перед физиономией вопросительного посетителя, изящно выгнулся обошел директор сантехуюта словно быка. «Где у себя?» «Там». Там располагалась тесная приемное. Молоденькая секретарша, вооружившись красным маркером, изучала толстую рекламную газету, обводя кружком интересное объявление. «У себя?» — спросил Михаил Дмитриевич. «Занят». «Я с Ферельников. Меня просили срочно приехать». «А, ну зайдите». В кабинете, обставленном по предпоследнему слову офисной моды, никого не было. Сверельников огляделся. В углу, в плексигласовом параллелепипеде, покоилось темно малиновое бархатное знамя со золототканным ленинским профилем, врученное коллективу редакции какой-то круглой дателе 20, наверное, назад. На стене над широким редакторским столом висел большой поясной портрет убиенного царя-мученика Николая Александровича, который словно шпион Собравшийся на встречу с резидентом, держал под мышкой свежий номер столичного колокола. Тут же, сбоку, в золотой рамке красовался диплом за честь и мужество, подписанный самолично Ельцином. А чуть ниже, на полочке тоже под стеклом, содержался кусок фанированной панели, прошитой автоматной очередью. В 93-м столичная коммуна, резко протестуя против антидемократического парламентского мятежа, переименовалась в столичный колокол и активно поддержала президента, напечатав, в частности, знаменитое коллективное письмо народных артистов СССР «Свобода крови не боится». После этого, как рассказывают знающие люди, Ельцин воодушевился и со словами «Культура за нас» приказал раздубасить Верховный Совет из танков. В отместку красно побили в редакции окна и даже забросили вовнутрь бутылку с зажигательной смесью, Которая отвратительно воняло, но почему-то не горело. ОМОН получил приказ стрелять на поражение. Но в те дни на подавление мятежа в Москву собрали милицию со всей страны. К редакционному зданию пригнали калужских ребят, одетых в камуфляж бронежилеты. В Калуге же на третий год реформ жизнь, очевидно, собачилась, И ОМОНовцы в душе сочувствовали взбунтовавшемуся парламенту. Однако вынуждены были подчиниться начальству. Семьи-то надо кормить. Прибыв на место происшествия, они, конечно же, на поражение стрелять не стали, а для Острацки лоснули закоэмов над головами мятежников так, чтобы и приказ выполнить, и не пролить дружественную кровь. Красно-коричнево организованно отступили, посылая проклятие в адрес нетрезвомыслящего президента и одетых в военную форму предателей народных интересов. Одна из очередей, как на грех, и залетела в кабинет главного редактора. Да еще ОМОНовцы, огорченные своей неправотой, дали по шее Сапкору столичного колокола Страчковскому, выбежавшему их благодарить. Сапкор впоследствии за побои, списанные, разумеется, на врагов демократии, получил от Американской Академии прессы почетное звание «Жертва правдолюбия». С тех пор в Отечестве он бывает только наездами, колеся по миру с лекциями о том, как тяжело и опасно в варварской России работать журналистом. Всю эту историю Сверельников знал доподлинно, с ее реалистической подноготной, Потому что в те дни снимал по соседству в издательском корпусе складское помещение под сантехнику, да еще размещал в колоколе рекламу, сочиненную Тоней, которая в школьные годы писала стихи. Если не течет вода, унитаз испорчен. Позвоните к нам сюда, будем рады очень. Тут открылась незаметная дверь. Из комнаты отдыха облегченно улыбаясь появился парховко. посидел и парубок в смокинге и бабочке. Как и большинство газетных редакторов, он вел жизнь фуршетного скитальца. Когда-то его паротации из газеты «Запорожский комсомолец» взяли на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ,